Глава двадцатая. Маргарита. Наблюдая, как король поглощает мясо, я испытывала двойственные чувства. С одной стороны, было с самого начала ясно, что Георг с его массивным мускулистым телом не может быть вегетарианцем. А с другой он ел, как настоящий хищник. Это кель лев, настигший лань. Не будь я так измотана дурацким испытанием, я бы, пожалуй, ужаснулась. А так... Просто уплетала салаты и смотрела на величество недоуменными глазами. Где-то в середине трапезы Георг отвлекся. Отложил приборы, вытер пальцы о салфетку и неожиданно выложил на стол два кольца. Кольца были золотыми, но очень маленькими и с вертикальной прорезью каждая. Прорезь выполняла роль расширения. Позволяла надеть кольцо на условно любой размер. «Угу». Выдала я и принялась спешно жевать, чтобы спросить, что это вообще такое. И едва не подавилась, когда кольца вдруг ожили. Оба подпрыгнули на скатерти и плавно поползли ко мне. Это напоминало фокус с магнитом, с той лишь разницей, что на золото магниты не действуют. Кольца миновали тарелку Георга, обошли блюдо с сыром, кофейник, и я с трудом подавила в себе желание отскочить. «Что происходит?» — спросила наконец. — Милые артефакты стеклянной защиты, — сообщил король, — из моей сокровищницы. В следующий миг штука, висевшая на груди Георга с знакомой, дернулась. Монарх привычно хлопнул себя по рубашке и артефакт успокоился. Но он тоже хотел ко мне. Я отвлеклась на это движение, выпустив из поля зрения кольца, а те исчезли. Спустя пару секунд у меня сильно защекотала ногу. «Ай!» – воскликнула я. Вскочила, едва не опрокинув столик, а Георг мимолетно улыбнулся. «Не поняла, то есть все по плану? Именно такой реакции король и ждал?» Учитывая не совсем приличное поведение мужчины, я тоже забила на этикет и скинула туфлю. Избавляться от чулка не пришлось. Он был достаточно тонким. Причину щекотки я увидела и так. «Кольца!» Они расположились на безымянном и среднем пальцах левой ноги, крепко обхватив фаланги. Я сначала онемела, когда опомнилась, спросила хмуро. «Отлично. А где расписка?» Георг величественно махнул рукой. «Обойдемся, Маргарита, я поверю и так». Мои брови подскочили на середину лба. «Обойдемся? так? Неужели вот эти ножные кольца все-таки подарок?» или способ угомонить висящую на королевской груди штуку? «Дать мне что-то такое, чтобы штука ко мне не рвалась?» На языке вертелось тысяча слов, но я закрыла рот, надела туфли и вернулась к завтраку. А едва долила себе кофе и взяла булочку с повидлом, ощутила прикосновение под столом. «Нога Георга!» Король подался вперед, то его колено коснулось моего. По силу побежали неожиданные нервные мурашки, а я растерялась. Просто меня никогда не трогали вот так. И сейчас я не могла определить, случайность это или элемент грубого флирта. Послать величество? Промолчать? Или сделать вид, будто ничего не произошло? Георг посмотрел прямо в глаза, и от этого я растерялась еще больше. Король открыл рот, готовясь что-то сказать, но в следующий миг... Аж бездна!» — яростно воскликнул он. Мужчина отшатнулся, как ужаленный. Наглющее лицо исказило гримаса боли. Георг ловко вскочил, еще проворнее заглянул под стол, и тут последовал уже сдвоенный вопль. аж Мрамяш!» Я тоже отшатнулась, а через миг увидела извлеченную из-под стола знакомую хвостатокрылатую тушку. Георг крепко держал жреца за загривок, а тот махал когтистыми лапами. «Мяу-мяу! «Ах ты, зараза!» С чувством и продолжая кривиться, выпалил Георг. Повисла пауза. Жутковатое, если честно. И тут мне, конечно, следовало сориентироваться, воскликнуть что-нибудь из серии. «Ваше Величество, зачем вы притащили на территорию Академии животное? Это же запрещено!» Но хорошая мысль, как известно, приходит с опозданием. К тому же я растерялась. Никак не ожидала помощи от ночного террориста. В итоге упустила момент, когда можно было перевести стрелки, и услышала недоброе «Маргарита, как это понимать?» Георгу ответил жрец. Новая шипящая шкворчащая мяф, и кот начал извиваться, стараясь дотянуться до руки Величества когтями. «Отпустите его, пожалуйста». Мое сердце не выдержало. Как ни странно, король просьбе внял. Разжатые пальцы и лысый кот упал на траву. Тут на краю тренировочной площадки она, в отличие от середины, имелась. «Маргарита...» Меня едва не снесло его возмущением. «Не кричите. Я все объясню». Вскочив со стула, я опустилась на корточки и подхватила прибежавшего в объятия котика. Возникло опасение, что мне сейчас тоже достанется, но вышло наоборот. Жрец ласковой шкуркой прильнул к груди и принялся часто мяукать, жалуясь на злобного титулованного гада. Это было так трогательно, так... «Маргарита!» — вернул в реальность недобрый оклик. И я сорвалась. «Знаете что?» — рявкнула тихо, но отчетливо. «Это вы не меня, а своего анимага спросите. Уж не знаю, что он сделал, но жрец пробрался в общежитие и отказывается уходить. Я пыталась его поймать и вернуть в особняк, но он как будто чует и не дается. А после того, что произошло сейчас... Слушайте, а может он тоже какой-то артефакт, призванный меня защитить?» Георг скрипнул зубами, ноздри раздулись, предвещая ответную агрессию. Но буря внезапно утихла. Собеседник прикрыл глаза, сделал несколько вдохов, а потом снова уставился на нас. Он все еще злился, однако взгляд стал мягче, по губам даже скользнула улыбка. «Артефакт? Не говори глупостей, Марго. Животные, даже такие специфичные, артефактами не бывают». «Хранителями — да, но это точно не хранитель. Это просто код, которого ты...» Тот улыбка короля стала еще шире. «Содержишь в Академии вопреки правилам». «Шах и...» «Да, все-таки мат». Я надулась, набрала воздуха в намерении ответить. «Это прокол, Маргарита», — перебил монарх. Прокол, который очень не понравится Калтуму. «Что? Георг настолько мелочен, что меня сдаст?» «Но я тебя не выдам», — словно прочел мысли он. «Достаточно того, что ты знаешь, что я знаю». Жрец вдруг зашипел, а я не выдержала снова. «Вы собираетесь меня шантажировать? Серьезно? Нет, я правда удивилась». Но ответ оказался совсем уж невероятным. «А почему нет? Бывают ситуации, когда любая мелочь имеет значение. Это явно из таких». Я чуть котика от изумления не выронила, чуть на травку попой не присела. Перемена в королевском настроении добила окончательно. Вот теперь Георг был искренне рад. «Ну, знаете», — выдохнула я. Я не имела в виду ничего такого, а Георг кивнул и повторил. «Я знаю. А ты знаешь, что я знаю». Показалось, что я сейчас просто лопну, взорвусь, как налетевший на ветку воздушный шарик. Вот в таком расшатанном состоянии меня и оставили. Правитель отвесил шутливый поклон, развернулся и зашагал прочь. День я провела под девизом ар В состоянии «покусаю, если кто приблизится». Народ это чувствовал и обходил меня по широкой дуге. Единственным, кто решился приблизиться, был псих. Старшекурсник выдал инструкции на завтра, от которых я немного повеселела. А Джим продолжал морозиться, и я не стала ему в этом мешать. Зато ночь прошла отлично, в обнимку с кожистым котиком. Я, наконец, признала, что попытки избавиться от животины бессмысленны, да и не могла выселить его после героического отпора данного королю. Мы спали нос к носу и во всех других позах. Проснулась я абсолютно счастливая. Даже приснившийся Георг не помешал. Затем были положены утренние процедуры, завтрак, кража буженины из столовой и возвращение в общагу, чтобы покормить котика. Еще пара часов на медитацию над учебниками, список вопросов для завтрашней встречи с магистром Номаном, И я, помахав жрецу ручкой, пошла. С психом мы договорились встретиться у ворот. К ним-то я и направилась, полная радостного предвкушения. Примерно на середине пути меня окликнули, и я с удивление удивления обнаружила спешащего по моим следам Миквоя. «Маргарита, постой!» — воскликнул этот последний в очереди на наследование сын древнего рода. Я постояла, А когда Миквой очутился рядом, возникла заминка. Парень остановился напротив, и все. Джим замер, краснея щеками и кусая губы. Стоял и всячески отводил глаза. В итоге я сказала первое. «Привет». «Привет», — отозвался Миквой. «Тебе что-то нужно?» Джим кивнул, но на этом диалог закончился, и мне надоело. Просто времени не было, у меня встреча, причем важная. Давай поговорим позже. Я развернулась, а Джим... Марго, подожди. Сокурсник заторопился следом и, наконец, озвучил. Маргарита, я подумала, понял, что должен попросить прощения. Я был неправ, что отказался от тебя. Судорожный вздох и продолжение. Просто Георг... Понимаешь, он пугающий. «Никому не хочется оказаться в опале у короля. Но, с другой стороны, я ведь тебе не угрожаю. Мы ведь друзья, верно, Маргарита?» Я кивнула, а Джин воспрял. «Значит, и бояться мне нечего, правильно?» «Наверное», — буркнула я. Сокурсник Рубко улыбнулся и продолжил шагать рядом. Я на него не злилась, даже понимала взыгравшее в нем чувство самосохранения. Но осадочек все равно был. К тому же я собиралась на нелегальную вылазку, а тут Джим со своими дилеммами. «Слушай, я сейчас немного занята». Обиделась. Выдвинул иную версию Миквой. Он принялся говорить, объяснять все по второму кругу. А потом мы добрались до ворот, и Джим заметил поджидавшего там психа. Мой первый, пожалуй, пока единственный друг в этом мире, резко надулся. «Не понял», бросил Джим. «Ты идешь куда-то с ним?» Я пожала плечами, пытаясь подобрать слова, но Миквой опередил. «У вас свидание!» Я посмотрела протестующе. А сокурсник надулся пуще прежнего, словно я предательница. Глупость, но стала неловко. Предположение о свидании тоже вызвало странный нелогичный протест. «Это не свидание!» Псих просто пригласил на небольшую пирушку. «А как же Георг?» — выпалил Джим. «Что скажет он?» «Отличный вопрос, но какая мне разница? Его величество мнение нянька, я взрослый человек и...» «Маргарита», — возмутился Миквой. «Это безответственно». Вступать в дискуссию я не стала, и тогда сокурсника посетила другая умная мысль. «Если это просто пирушка, то я иду с вами». «Нет», — возразила я. «Да». Не подчинился он. Сказал и первым ринулся к распахнутой по случаю выходного калитки. Едва не налетел на психо грудью, пожал непонимающему портальщику руку и свойски похлопал по плечу. Псих на миг опешил, но возражать не стал. И территорию академии мы покинули вместе. Там, снаружи, от забора тут же отделились два неприметных товарища. И я шикнула, привлекая внимание старшекурсника. Тот украткой покрутил головой, потом кивнул, и мы продолжили путь к расположенному в паре кварталов Кабаку. Ну а там... Небольшой уютный зал был набит довольно плотно. Множество молодежных компаний, и каждый из присутствовавших был неуловимо знаком. Первыми, мой взгляд, выцепил двоих парней, которые дрались тогда на нелегальном ринге. Потом пойманных в общаге вместе со мной девчонок. Несколько человек с нашего первого курса тоже присутствовали. А еще была живая музыка, исполняемая пестро одетым квартетом, и целое море пива. Гомон, хохот, звон. Невзирая на мою неприятную известность, в тусовку мы влились быстро. Моргнуть не успела, как уже сидели за столом с большими глиняными кружками в руках. Шпионам Георга повезло меньше. Они оказались тут слишком заметны. На усевшихся в дальнем углу спецов косились буквально все. «Много не пей!» – наставительно шепнул псих. Но сделал это достаточно громко, в итоге Миквой тоже услышал и поправил. «Не пейте! Мы с Маргаритой друзья, мы вместе!» Брови старшекурсника приподнялись, а я сделала невразумительный жест, сигнализируя, что с Джимом сейчас разберусь. «И я в самом деле пыталась!» Но когда настала пора провернуть нашу маленькую аферу, Миквой вязался следом. Он просто отказался слышать мои возражения, ринулся за нами и все. А мы прошли узким коридором и очутились во внутреннем дворе. Двор был глухим, огороженным со всех сторон домами, таким, что иначе, чем через зал не уйти. Думаю, поэтому люди Георга и замялись. Я видела, как один из них исследовал кабак в самом начале, пока другой сидел за столиком. Однако рассчитывать на лень шпионов псих не желал. Едва нырнули в коридор, парень спросил, указав на Джима. — Так этот с нами? — Нет, — ответила я. — Да, — не согласился Миквой. Псих кивнул каким-то своим мыслям, а стоило нам шагнуть на затененный пятачок крошечного двора, как мир поглотила вспышка. Одновременно я ощутила на запястье крепкую хватку портальщика, во вторую мою руку судорожно вцепился Джим. Когда вспышка погасла, волосы растрепал порыв прохладного ветра, а я осознала себя стоящей на ровной, высеченной на краю скалы площадке. Вниз убегала лестница. Там был переход и еще одна лестница, ведущая уже вверх. Дорога к храму. Но отсюда с площадки телепорта легендарный склон просматривался отлично. Я увидела и массивное высохшее дерево, и возвышающийся над ним великий храм. Сказал Джим, проморгался и заключил: "У вас все-таки свидание". Я закатила глаза, а психа не подумал отпираться. Зато подколол. Ты будешь третьим лишним, ботаник. Миквоеш подпрыгнул. «Я не ботаник». «А кто?» – насмешливо фыркнул псих. Вот так под звуки их препирательств мы спустились по лестнице. Я постоянно озиралась, опасаясь погони, хотя псих утверждал, что отследить нас не могли и не успели. Затем начался медленный, трудный для меня подъем. Погода стояла отличная, солнечная и почти безветренная, но сердце колотилось как шальное. Просто, кроме прочего, я разглядела вокруг древа загородку и, кажется, охрану. Или те двое устрашающего вида мужчин в легких доспехах стояли там просто так. Мы шли, шли, а потом я не выдержала. Дерево охраняется, верно? Конечно. Прекратив дразнить Миквой, отозвался портальщик. А ты не знала? Я досадливо закусила губу. Подробностями своей миссии я с психом не делилась, да он и не требовал, а сейчас уточнил. «А тебе нужно к дереву, детка?» Я неохотно кивнула и тут же услышала оптимистичное. «Мы что-нибудь придумаем». Когда изможденные и запыхавшиеся мы очутились на плоской площадке, где росло древо, стало понятно – это засада. Охранники действительно есть, и они никуда не собираются уходить. Ограждение было простым, обычная цепь на столбиках, а вот мужчины в кольчугах с остальными накладками на плечах, груди и голенях выглядели зловеще. Еще я отметила символику, покрытую листьями и усыпанную серебряными шариками ветку, изображенную прямо на доспехах. То есть это какая-то внутренняя чисто храмовая охрана? Это Этакие паладины, да? Оглядевшись в поисках других людей, я поняла, что посетителей не так уж много. Мы были на виду, как на ладони, и я понятия не имела, как себя вести. Чуть дальше располагалась еще одна лестница, которая вела на вершину горы непосредственно к храму. Он был крошечным и напоминал крепость. Правда, вокруг самой первой стены вместо рва тянулся широкий, огороженный каменным парапетом тротуар. Виды с этого тротуара явно открывались отличные. Но я с горестью вернулась к собственной миссии. Встав напротив дерева, сначала полюбовалась стволом и устремленными в небо массивными ветками, а потом взгляд скользнул к корням. э и... э даже не так. э и... э «Это же не корни, а целое месиво. Лабиринт выпирающих из земли жгутов». «Впечатляет, да?» дежурно поинтересовался псих. «Слушайте, а почему храм?» — встрял Миквой, уже прозванный ботаником. «Ну, куда еще идти?» — фыркнул портальщик. «В бордель, что ли?» Мой приличный воспитанный друг резко побагровел. Парни продолжили перепалку, но я не слушала. Стояла и вглядывалась в переплетение корней. «Вдруг там что-то блеснет?» Я начала обходить дерево по кругу, и охранники отнеслись спокойно. Я явно была не единственной, кто желал осмотреть цветы с тыла. Я пыталась вообразить себя магом, который что-то прячет. Мне нужна капсула. Капсула. Прикрыв глаза, я мысленно нарисовала свой вариант предмета. Этакую железную трубку. В эту секунду татуировка вдруг заерзала. На следующем шаге артефакт забеспокоился сильней. Я вернулась назад, и выкрутасы нарисованного змея сразу закончились. Что это? Подсказка или предупреждение об опасности? Снова несколько шагов вперед, и шарш начал пульсировать. «Капсула здесь? В этой части?» — спросила я мысленно. Верхнюю половину ягодиц словно обожгло огнем. «Ай!» глухо выдала я, потом кивнула поймавшему мой взгляд психу. «Пойдем», — донесся его голос, обращенный к Миквою. «Посмотрим, что там дальше». «А Маргарита?» — удивился ботаник. «Нашей сладкой детке нужно побыть одной». Сладкую детку слегка передернула, а руки затряслись, как заячий хвостик. Я решила, что искать буду в этой части корней. Но как к ним пробраться?» Видя мой интерес, один из стражников тоже сместился и теперь внимательно наблюдал. Чтобы усыпить его бдительность, пришлось поднять глаза к небу и изобразить религиозный экстаз. На самом деле я ждала чего-то, некоего отвлекающего маневра от психа. Стояла и понимала, что у меня будет всего несколько секунд, чтобы перемахнуть через цепь, сунуть руку в корни и поискать. Потом я получу по шее от стражей, возможно, меня даже выгонят, причем с позором. Но все вышло совсем не так. Впрочем, отвлекающий маневр все-таки был. а донеслось в какой-то момент от храма с вершины горы. «Помогите, мой друг сейчас упадет в пропасть!» Пауза и продолжение. «Тут не действует магия, без магии я его не удержу!» Мой взгляд метнулся к парапету и тонкой полоске окружающего крепость тротуара. Псих! Прозвенело панически голосом Миквоя. Нет, ты точно псих! Я качнулась в сторону и увидела силуэты. Один стоял за парапетом и держал за руку второго, висящего над бездной. Помогите! Снова портальщик. Кто-нибудь! Я его роняю. Ооо! поддержал Миквой. Охранявшие древо стражники переглянулись и ринулись туда к ним. Я же бросилась к корням. В ушах стучала кровь, я дико испугалась за Джима, но пути назад не было. Татуировка зачесалась жутко, когда я прикоснулась к священной древесине, меня и вовсе тряхнуло. Но рука скользнула в переплетение и принялась шарить, находя лишь пустоту. Мелькнула паническая мысль, вдруг капсулу кто-то уже извлек. Но я продолжала искать, и на третьей попытке, в сантиметрах в сорока от изначального места, рука все же натолкнулась на нечто чужеродное, холодное и продолговатое. То, во что я вцепилась и яростно потащила к себе. Действительно капсула, гладкая и стальная. Я взглянула на нее лишь мельком и тут же сунула в карман платье, а потом снова уперлась пальцами в древесину, и меня тряхнуло во второй раз. Татуировка зачесалась нестерпимо, я приняла это как сигнал, отскочила, потом перебралась через цепи и, будто ничего не делала, побежала туда, откуда доносились отчаянные вопли Джима. Мой друг ругался, словно пьяный сапожник. Уши вяли у всех. «Псих! Ты псих!» Это было самым приличным, и лишь теперь я полностью осознала, что случилось. Портальщик толкнул Миквоя в пропасть, чтобы отвлечь стражников. «Человека! В пропасть! О, небо! Он точно не дружит с головой!»